6 октября 1941 года. Опять мы сидим за нашим столом. Только теперь сидим всем отрядом. Все наши 32 человека. Еще шестеро сейчас в дозорах. Старшина с Виталиком творчески подошли к моему предложению. И действительно, отряд преобразился. Все же одинаковая одежда сближает. Себе я взял камуфляж, как на снайперах. Девочки-снайперы по моей рекомендации выбрали маскалаты широкий лист, и больше этот камуфляж никому не дали. Пусть будет небольшая кастовость в отряде. Только этим я могу их выделить. Но самое интересное в камуфляже врачи и всей семьей, хотя мы и привезли им всем гражданскую одежду, абсолютно новую одежду, даже с торговыми бирками. Видно, упыри обнесли магазин. Камуфляж выдали по их просьбе. Молодец, доктор. Я так и не смог поговорить с ним. У меня пока не было времени. Все с оружием, кроме новичков, и это тоже выделяется. Здесь сидят все, даже раненые, только стриж стоя, и все потешаются над ним. По традиции при сборе отряда слово предоставляется командиру отряда. Как всегда, с легкой усмешкой начал я. Нас стало больше, и меня лично это радует. В нашей семье появились доктора. Да, я не оговорился, именно в семье. Война закончится, нас разбросает по жизни, но наши отношения так и останутся близкими и родственными. Наши раненые, спасенные нашими докторами, не позволят относиться друг к другу иначе. Как это бывает в любой нормальной и дружной семье, у нас уже появились традиции, и одну из них пора продолжить. Сегодня мы вручаем личное оружие тем, кто прошел курс молодого бойца. Я кивнул, и старшина с Виталиком раздали вальтеры молодым. И в том числе неожиданно и всей семье врача. Чем поразили их всех. Да-да, Генрих Карлович, обратился я к обескуражному старому доктору. У нас принято, чтобы человек мог защитить себя и свою семью в любую минуту. Только сейчас оружие у вас всех не заряжено. У вас в семье ребенок. Сегодня пройдете обучение с инструктором, тогда и выдадим патроны. Врачи обычно некомбатантны, но, к сожалению, не в вашем случае. Я хочу, чтобы у вас был еще один, хотя бы мизерный шанс спасти свою жизнь и жизнь близких вам людей. Вы все должны понимать, первый этап нашей войны закончился. Теперь отряд учится. Для того, чтобы хорошо выполнять свою работу, надо учиться. Учиться, чтобы эффективно работать. Наша работа простая и доступная. Наша работа – убивать немцев и полицаев. Это не месть, не война, не какие-то высшие чувства и материя. Это обыкновенная для сегодняшнего времени работа. Как и любому другому ремеслу, убивать надо учиться. Вы все это делаете с тем или иным успехом, но этого пока мало. Мы все живем только потому, что в нашей команде есть Серж, Старшина, Погранец, Белка, Батя, Восьмой, и девятый. Их до войны учили и учили хорошо. Они учились, выучились и теперь учат вас. Правда, по немного не доучили, но ничего. Погранец я тобой персонально займусь. А про тебя стриж, я скажу отдельно. Вот посмотрите на стрижа. Если будете действовать как он, будете вечными дежурными по кухне, хотя это тоже тяжелый труд. Попробуйте в одно лицо картошки на 40 человек почистить и воды натаскать. За столом засмеялись все и врачи тоже. Они, между прочим, тоже на кухне часто трудятся и по собственной инициативе. Ну ничего, научишься. А первый свой опыт ты уже получил. У нас много инструкторов, и война завтра не закончится, добавил я, переждав смех. Теперь о деле. Мы перейдем к личным тренировкам и тренировкам по рукопашному бою. Немецкий язык обязателен для всех без исключения. Для боевых групп будет составляться индивидуальная программа тренировок. На боевую работу пока будут ходить единицы. Пока не научитесь правильно убивать врага, никто на боевые задания ходить не будет. Объясню, что значит правильно убить врага. Надо его убить, потом еще одного, и еще, и еще, и тихонечко. И обязательно живым и невредимым вернуться на базу. Убить, чтобы погибнуть самому, не годится. Зачем мы тогда будем вас учить? Чтобы усилие десятка инструкторов поменять на одного вшивого, не за столом будет сказано упыря? Я категорически против этого. Ваши жизни нужны в первую очередь вашим будущим, детям и внукам. И последнее на сегодняшний день. Сейчас мы всем раздадим по монете. Считайте обязательно к ношению, как оружие. Хоть на шею на веревочку повесьте. Скажете третьему? он сделает. Это необходимо особенно тем, кто уходит на боевые задания. Отчитываться по ней необходимости нет. Потратили, потеряли, подошли к старшине или третьему и получили новую. На монету можно купить то, что необходимо в дальнем рейде. Еду, одежду, да хоть коробок спичек или кружку воды. Главное, ничего не отбирать у мирных людей. Тогда вам это может спасти жизнь. Основа всей нашей подготовки не размениваться на мелочи. Мне ваша жизнь дороже всяких железок. И всем раздали золотые Николаевские червонцы. Всем, даже маленькому сынишке врачей, прибив старого доктора окончательно. Ой, Генрих Карлович, и наглядите ви на меня так? Ним бы у меня нет, и Кириллев тоже. Я такой ангел! С которым лучше не встречаться на Кириевой дорожке в темное время суток, особенно когда я голодный. И вообще надо есть все, что нам послал Бог и немцы, сказал я, изменив голос, и вызвав очередной дружный хохот. И мы перешли к еде. Так и закончился наш семейный праздник.